Говорят также, что в драке сумчатый волк побеждал любую собаку. Отбивался будто бы даже и от целой своры. Нападал ли он на людей? Раньше, когда волков этих было побольше, такое иногда случалось. Правда, очень редко. Лет 70 назад некая мисс Мэри стирала белье на опушке леса. Вдруг из кустов выскочил волк-телоцин и схватил ее зубами за руку. Она уперлась в него другой рукой, отбиваясь, дотянулась до лежавшей поблизости мотыги, наступила на длинный волчий хвост и пустила в ход свое оружие. Зверь испугался и убежал. Он был слепой на один глаз и очень старый. Наверное, волк-агрессор не мог уже ловить зверей и птиц, и голод толкнул его на этот отчаянный поступок. Белые поселенцы в Тасмании не взлюбили гиен, убивали их при каждом случае. Убивали за то, что те нападали на овец, которых здесь разводят. Правительство Тасмании выдавало премии за каждого убитого сумчатого волка. И вот телоцины к началу нашего века — уцелели только в самых глухих горных лесах острова. А после войны их вообще никто здесь не встречал. Последнего сумчатого волка застрелили в 1930 году. Следы же от телоцинов видели еще в 1948 и 1957 годах. Многие зоологи считают, что все сумчатые волки уже вымерли. А жаль! Это очень интересные звери. В зоопарках тоже не осталось ни одного сумчатого волка. Впрочем, в 1961 году на западе Тасмании один сумчатый волк попал будто бы в капкан. Его не видели, он убежал, но клочья шерсти, которые остались в капкане, убедили знатоков, что это был именно телоцин. Клочки такой же шерсти нашли пятью годами позже, в заброшенной печи. Все сумчатые, о которых до сих пор шел рассказ, не хищники. Правда, многие из них при случае и съедят кое-кого в перьях или в шерсти, не очень крупного. Но это у них, как и у свиней, скорее всеядность, чем истинная плотоядность. Сумчатый волк и два племени близких его родичей — дело совсем другое. а хищники и настоящие, как кошки или собаки, нам всем хорошо известны. Впрочем, не два, а три, если с сумчатыми волками, куницами и дьяволами по вполне законным причинам родства соединить и сумчатых мышей. Итак, сумчатые куницы и дьяволы. Первые действительно похожи на куниц, но пятнистые, как леопарды, Пятна, правда, не черные, а белые на желто-буром или сером фоне и живут, в общем, на деревьях. Сумчатые дьяволы напоминают скорее небольших медведей и по деревьям не лазают. Сумчатых куниц шесть видов. Местами их еще немало, даже вокруг крупных городов на востоке Австралии, в предместьях и садах. Одна недавно забралась на автомобиль, и там ее поймали. Сумчатые куницы или туземные коты бесстрашны и хищны. Ящерицы, насекомые, мыши, крысы, кролики, птицы и даже мелкие валаби постоянно опасаются острых зубов этих проворных зверьков. Таскают они и кур из курятников, но фермеры на них теперь меньше обиде, сообразив, как много вредоносных мышей уничтожают австралийские куницы. Днем обычно они спят в расщелинах между камнями или в дуплах, свернув уши, чтобы шум не мешал. Охотятся ночью, но бывает и при свете дня. Одни предпочитают рыскать по земле, другие — по деревьям. Пока кунице не пришло время рожать, сумки у нее нет. А когда такая пора приближается, обычно в мае, тогда появляется и сумка, готовая принять шестерых, столько у матери сосков детенышей. Но рождают куницы их бывают и в четверо больше, чем могут выкормить 24. Все вовремя не добравшиеся до сосков погибают. Беременность, несмотря на такое обилие зародышей, тем не менее самая короткая в мире зверей. У малой куницы, например, лишь одиннадцать дней. Ручные куницы очень послушны, привязчивы и проказливы. Фермеры, приручив их, держат в доме вместо обленившихся кошек, которые ловят мыши хуже проворных сумчатых хищниц. «Сумчатый дьявол совсем другого нрава. Он не только просто хищный». как плотоядному зверю и положено, но действительно зол и бешен, как дьявол, и рев у него воющий, с хриплым кашлем в вокальном финале, неприятный и даже жуткий. Зверь черный, с белыми пятнами на груди, боках и огузке. Плотный, коренастый, коротконогий, а пасть у него прямо-таки несоразмерно велика, очень внушительная пасть и челюсти сильные. защищается сей дьявол во плоти отчаянно, так что не всякая собака его одолеет, хоть росту он и не очень большого, около метра вместе с хвостом, а в хвосте почти треть всей его длины. Есть всех кого поймает ящериц, крыс, воалаби, попугаев лягушек, раков, любитят эти звери бродить по берегу, и подбирать дары моря. Немало курятников они разорили и овец загрызли, за что фермеры, чрезвычайно невзлюбив, истребляли этих зверей. Сумчатых дьяволов тогда было много. Рассказывают про одно пастбище, где ежедневно собирали дань сразу около 150 сумчатых разбойников. Ныне дьяволов стало меньше, уцелели они в достаточном для продления рода числе лишь в горах Тасмании. Но было время, и сравнительно недавно, водились сумчатые дьяволы и в Австралии. О том говорят ископаемые их кости. Правда, в 1912 году одного поймали в 60 милях от Мельбурна. Но, полагают, он, скорее всего, бежал из зверинца. Однако, говорит Элис Трофтон, очень уж свежие, нескопаемые кости этих зверей часто находят среди кухонных отбросов австралийских аборигенов. Так что, возможно, живут они еще где-нибудь в глухих местах и на материке, и не спешат попасть в руки ученых для решения вопроса, есть ли в Австралии сумчатые дьяволы. Умываются эти звери очень забавно, почти по-человечески, не как кошки одной лапой, а сразу двумя, сложив их лодочкой. Четырех дьяволят сумчатые мамы рождают в мае. В сентябре из сумки, обращенной назад, торчит хвост уже подросшего дьяволенка. Мать в ту пору, Часто это видели. Спешит куда-нибудь в глухое место с пучком сухой травы в пасти, готовит гнездо для сосунков. Скоро они вылезут из сумки и будут жить в гнезде. Молодые сумчатые дьяволы, зверьки живые и ловкие, легко лазают по деревьям, чего грузные взрослые уже не могут. В одно семейство австралийских хищников вместе с сумчатым волком, дьяволом и куницами зоологи зачислили и самых крошечных из сумчатых созданий — мышевидок. На мышей они лишь внешностью похожи, а хищными нравами и повадками ближе к нашим землеройкам, чем к мышам. Да и резцов у них слишком много для грызуна — восемь. В верхней челюсти и 6 в нижней мыши видок или сумчатых мышей как их обычно называют в австралии 39 видов телосложение у них разное одни похожи больше на миниатюрных кенгуру или тушканчиков и также скачут на двух длинных задних ногах другие на землероек мышей крыс, У одних хвосты крысиного образца голые, у других очень даже пушистые, с роскошной кистью на конце, у третьих жирохвостых, вздуты по причине запасенного здесь жира.